Глава 74. Леон. Моя зависимость от Лии стала особенно явной в ее отсутствии. Все, что когда-либо представляло для меня интерес, утратило вес, вкус и цвет. Каждое утро я на автомате встаю, завтракаю, принимаю душ и сажусь в машину, чтобы поехать на тренировку, а затем на учебу, не получая при этом ни эмоций, ни пищи для ума, ни удовольствия. Все это лишь пресная, наработанная годами рутина. Фон для ее отсутствия. Согласен. Тенденция нездоровая. Но пока по-другому не получается. В голове упрямо засела мысль, что Лия не уехала бы, если бы в действительности верила в мои чувства. Кажется, подбери я нужные слова, как она в день рождения Тимура, или будь я настойчивее, она бы осталась. Задержись я в ее комнате или сумей достучаться в тот день до Инги, Все могло бы быть иначе. Сидя за рулем, я гипнотизирую месиво из дождя и снега, стекающие по стеклу. И в тысячный раз набираю ее номер. Не лей, конечно. Он уже неделю отключен. а ее матери. Пока идут гудки, у меня остается надежда. Бейб! Бесполезно был мне динамик. Я отрываю смартфон от виска с намерением вернуть его на консоль и вдруг слышу спасительное: "Алло?" Нервные окончания вспыхивают неверием и эйфорией, как если бы я продолжительное время умирал от жажды и внезапно наткнулся на родник. "Алло, Инга, слышите меня?" Слова набегают одни на другие, упорядочить их сейчас не под силу. "Пожалуйста, не вешайте трубку. Мне нужно поговорить с Лией. Это очень важно для нас обоих." «Здравствуйте, Леон Веленович!» Ее голос звучит почти устало. «Я ответила только для того, чтобы попросить вас больше сюда не звонить. Лея достаточно пострадала. Отчасти по вине вашей невесты. Она пытается обжиться на новом месте. Это непросто, но она очень старается. Не нужно ей мешать. Я прошу вас, не обижайтесь, но я больше не буду отвечать на ваши звонки!» Перебивает она. «Я очень благодарна за все, что ваша семья для нас сделала. Но дальше мы будем справляться сами. Если вы хоть немного цените и уважаете Лию, то примите это и оставьте ее в покое». «Я не могу оставить в покое, потому что люблю». Эти слова слышны только мне, потому что в динамике уже равнодушно пружинит гудки. Отшвырнув телефон, я иступленно зажимаю глаза ладонью. «Да твою ж мать!» Происходящее похоже на дебильный фильм, где злая мачеха всячески препятствует счастью пачерицы. Но с одной лишь поправкой на то, что Лия для Инги родная дочь. Знаю, в чужую семью не стоит ни лезть, ни осуждать. Но разве сейчас такое возможно? Я, блядь, не просто осуждаю Ингу. Я хочу от души ее встряхнуть. Догадывается ли она, на какие жертвы ради нее идет Лия? Понимает ли она, что лишает дочь выбора и надежды на лучшее будущее? Сдается мне, что нет. Иначе бы она дала мне шанс объясниться. Телефон, застрявший в дыре подстаканника, натужно вибрирует. Я, не глядя, мажу пальцем по экрану и слышу ироничный голос Макса. «И чем занимается в эту пятницу сын будущего мэра? Выпить не хочешь?» Я трогаю реле стеклоочистителя, стирая мутную завесу с лобового. В последнее время мы с ним редко видимся. Тусовки в клубах и барах, где Макс и завсегдатай, мне не слишком интересны. Но сейчас понимаю. Его компания — именно то, что нужно, чтобы ненадолго отключить голову. «Говори, где и во сколько», — произношу я, опуская ногу на педаль газа. «Богатые тоже плачут» хмыкает Максим, глядя на меня поверх бутылки нефильтрованного. «А ты разве из тех, кто считает, что счастье в деньгах?» — мрачно изрекаю я. «Считал бы так, сидел бы смирно в ногах уважаемого Велена Константиновича и гавкал по его команде». И хитничает он. «Ладно, говори, что случилось. А то уже полчаса сидим молча, как два долбоеба. Ты так умело выводишь на разговор, что удержаться сложно. Короче, пока ты ломаешься, я сам скажу. «Дело в дочери Инге», — с усмешкой выдает Максим и в ответ на мой удивленный взгляд поясняет. «Еще на дне рождения Каролины было понятно, что ты залип. То, что я не появляюсь дома, не означает, что я не в курсе. А еще ты кинул Эльвиру. Респект тебе за это, кстати. Породница смудила Дениской. Такой себе». Поднеся к стакан виски, я делаю длинный глоток. Инга уволилась и увезла с собой Лию хер пойми куда. Она вроде совершеннолетняя. Если бы захотела, осталась. Не всем по наследству достаются 100 квадратов в центре и твой нездоровый пахуизм. Отрезаю я, чувствуя поднимающееся раздражение. Она переживает, что мать не справится одна. Ну, значит, придется ее забыть. Небрежно бросает Макс, жестом заказывая бармену еще одно пиво. Долго один не заскучаешь? Девчонки на твою смазливую рожу как зомби ведутся. «Хотя, скорее всего, дело в Порше. Ты действительно думаешь, что я бы отменил свадьбу ради той, кого легко могу забыть?» «Так давай проверим!» На лице брата появляется заговорщицкая ухмылка. «Сегодня в Рябинов крутая тусовка намечается. Будут девочки из баскетбольной танцподдержки. Ты от них просто офигеешь!» «В следующий раз, когда кто-нибудь назовет себя долбоебом, я, пожалуй, перестану вступаться». Зло перебиваю я, вставая. Хреновая была идея встретиться. «Ну и чего ты оскорбился?» Примирительно произносит Макс, глядя, как я похлопываю себя по карманам в поисках портмоне. «Ты же знаешь мое мнение о любви. Это всего лишь коктейли с дофамином и окситоцином, который необходим для того, чтобы человечество не вымерло». «Ну и если уж тебе так понадобилось до чинги, «Позвони своим приятелям, пусть напрягут своих блатных папы и отследят их положение по номеру телефона». Застыв, я смотрю, как он откидывается на спинку барного стула и глотает принесенное пиво. Злость стихает, сменяясь растерянностью, которая быстро трансформируется в озарение. «Черт, и почему я сам об этом не подумал, что номер можно отследить? Если это и будет нарушением закона, то совсем безобидным». Тем более, что однажды из-за Леи я уже измордовал Морозова до полусмерти. Торопливо выложив на стол две купюры, я хлопаю Макса по плечу. Стоит мне подумать, что пора перестать с тобой общаться, как ты моментально реабилитируешься. Сегодняшний банкет за мой счет. Ни в чем себе не отказывай. Барин сегодня щедрый, скалится Макс. Удачи в поисках! Он говорит что-то еще, но я не слышу, потому что лечу к выходу, параллельно звонять Тимуру. Нужно действовать быстрее, пока Инге не хватило ума избавиться от сим-карты. «Тим, привет!» Чеканю я в ответ на его расслабленное «Алло». Скажу сразу, как есть, ладно? Требуется помощь твоего отца. Нужно отследить номер телефона и определить местонахождение человека. «Речь о Лии?» Живо осведомляется он. «Да, о ней». Отвечаю я с запинкой. Обещаю, что в долгу не останусь.